Глава 32 Глава МСА еще никогда не был так зол. Он был настолько зол, что это почувствовало даже бесконечное, величественное и неизменно безразличное ко всему бездно. Наполняющая ее безбрежная, бездонная и всесильная пустота все же не выдержала, дрогнула и не просто расступилась, но шарахнулась прочь, от злющего, как лишившийся всех своих сокровищ дракона, психопомпа. Еще немного, и он бы не успел. Вот этого он уже мерзавцу никогда не простит. О чем только думал, придурок! Вывалившись из портала и, наконец, оказавшись в безопасности, первый прерывисто выдохнул, сгрузил с плеч тяжелую ношу, с трудом разлепил обмороженные глаза, и взглянул на лежавшего у его ног, сплошь покрытого толстой коркой льда, лучшего друга, аура которого почти угасла. Прочитал согревающее заклинание, прислушался к рваному дыханию, и, поняв, что дела еще хуже, чем он думал, в очередной раз выругался, после чего достал из стола все имеющиеся амулеты и обложил ими умирающего. Голова Тридцать Третьего дернулась, и он застонал. — Эрмих, — выдохнул он, — ты все-таки пришел. — Спасибо. — И так ты пришел в себя. Зло констатировал спаситель, вслед за чем наклонился и одним рывком усадил надсадно кашляющего Тридцать Третьего, прислонив спиной к ближайшей стене. — Я сейчас задам тебе вопрос... Но прежде, чем ты ответишь на него, учти, у тебя один шанс. У тебя всего один шанс сохранить нашу дружбу. Только один. Настолько один, что я уже почти жалею, что спас тебя. Поэтому четко и по существу, от начала и до конца. Я отдал тебе прямой приказ. Так какого дьявола, Ар? Арон снова закашлялся и обессиленно прислонился головой к стене. Резко исхудавший, бледный настолько, что казался почти синим, если не зеленым. Уже насквозь мокрый, но все еще кое-где покрытый тающим льдом. При этом беднягу трусило так, словно его везли на телеге по колдобинам. «Эр, я все могу объяснить. Беспокойство, растерянность и даже виноватая интонация в голосе тридцать третьего в кои-то веки были неподдельными. — Да уж сделай милость! — Тон перво сочился ядом. — Понимаешь, я обнаружил, что кто-то почистил категоризатор межреальностной памяти. — Знаю! — кивнул первый. — Знаешь? — Я твой начальник, который очень хорошо тебя знает. Неужели ты думал, что я поверил тебе на слово? Ты меня что, совсем за и держишь? Или ты и мне тоже не доверяешь?» Последний вопрос был задан таким тоном, что Арону сразу стало понятно, что это и есть самый главный вопрос, беспокоящий его шефа и друга. «Эр, я просто хотел...» «Сам во всем и совсем разобраться, потому что ты лучше всех, потому что ты все знаешь и умеешь, и тебе никто больше не нужен!» В совершеннейшем бешенстве взревел глава МСА. Арон виновато вздохнул. — Нет, Эр, точнее, да. — Конечно же, я тебе доверяю. Просто я хотел прийти к тебе с чем-то большим, чем беспочвенные подозрения. — Взломанное КМП — это не беспочвенное подозрение, — рявкнул первый. Голос его по-прежнему звенел от гнева и сочился ядом, но все же по тону чувствовалось, что он чуть поостыл. — А сейчас, как я и сказал, выше. Четко и по существу, от начала и до конца. Все, что знаешь, все, что думаешь, все, о чем подозреваешь. И не дай всемогущий, ты снова хоть что-нибудь от меня утаишь. Это будет все. Это будет конец нашей дружбе. Арон шмыгнул носом и принялся рассказывать все и без утайки. Он ни за что и никогда не признается другу, но он действительно его подозревал, не конкретно его. Он вообще всех подозревал. Считалось, что психопомпы по природе своей не способны нарушить равновесие Вселенной, ибо они созданы именно для того, чтобы его поддерживать. Однако кому, как не гордящемуся своим нетрадиционным подходом к решению любых возникающих перед ним задач Арону, было знать, что из любого, буквально любого правила могут быть исключения? Иначе говоря, «Ты, как и я, не знаешь, зачем и кому понадобилось стереть с лица ничего из себя не представляющей мелкой планетки столь же незначительное королевство», — подвел итог услышанному от тридцать третьего первой. «Кому? Еще не знаю», — кивнул Арон. «А вот насчет «зачем» у меня есть предположение». И озарило меня, к слову, «пока я, дожидаясь тебя, прохлаждался в бездне без времени». Я почти уверен в том, что с лица планетки хотят стереть не столько Небелунгидское королевство, сколько так называемый «камень силы». Точнее, не стереть, а спереть. Ты о родовом артефакте династии Небелунгидов, который якобы тысячелетиями оберегал в неприкосновенности границы их владений? Не якобы, а оберегал. Арон многозначительно поправил шефа. Уж поверь мне на слово все еще злой на собеседника эрмий, скептически изогнул бровь. «Ну или если моего слова тебе недостаточно, посмотри мои запросы к МП. предложил вышедший из доверия друг. Я проанализировал все имеющиеся в категоризаторе сведения о Небелонгинском королевстве и за всю многотысячелетнюю историю его существования не обнаружил ни одного упоминания, как о том, чтобы оно когда-либо было хоть кем-нибудь захвачено, так и о том, чтобы его границы когда-либо расширялись, сужались, либо сдвигались. Не менее интересен также и тот факт, что этим королевством испокон веков правил и правит один и тот же род. Тот самый род, который, согласно местному преданию, был благословлен на богами Ниби и Лунги. — Занятно, — задумчиво хмыкнул Эрми. Дальше еще занятней. Самодовольно усмехнулся Арон. — Спроси у меня теперь, кто такие Ниби и Лунги. Первый закатил глаза и насмешливо фыркнул. — Ты и твоя любовь к спецэффектам. — Ладно. — поднял он указательный палец кверху. — Приготовься наслаждаться. Я спрашиваю, кто такие Ниби и Лунги. — Свет и тьма, — торжественно провозгласил Арон. «Мне дальше продолжать, или ты сам догадаешься, какая именно догадка меня озарила?» «Но это же миф! Миф, который мы приняли на веру, потому что так и не смогли найти научно обоснованный ответ, почему на одних планетах при прочих равных условиях жизнь все же зародилась, а на других нет!» Недоверчиво прошептал глава МСЯ и сам при этом не понял, почему он вдруг перешел на шепот. Это миф только потому, что существование зерен равновесия или зерен жизни, как их еще называют, никем не было доказано. Небрежно отмахнулся тридцать третий. Хотя для нас важно даже не то, миф это на самом деле или нет, а то, что наш злоумышленник настолько уверен в том, что это не миф, что готов ради этого даже рискнуть равновесием. Но кому это надо? Неосознанно выдохнул шокированный Эрми и тут же сам себе и ответил. «Хотя, если этот камень силы действительно является зерном жизни, то вопрос глупый. Именно поэтому ты меня и заподозрил, как я понимаю, потому что планета, с которой я родом, мертва. Ты что, совсем меня не знаешь?» Руки оскорбленного в лучших чувствах главы МСА сами с собой сжались в кулаки. И он сделал шаг ко все еще сидящему на полу собеседнику. Э, э, шеф, стоп! Замахал руками Арон. Ничего такого я не думал. Когда? Я же сказал тебе, что озарение на меня снизошло только что. Свежо признание, но я тебя слишком хорошо знаю, прорычал первый, уставившись над другом взглядом, который говорил. Я тебя насквозь вижу, сволочь ты неблагодарная. — Эр, ну, честное слово, эр, не передергивай! — возмутился тридцать третий. — Я не передергиваю, я просто тебе не верю! — упрямо стоял на своем первый. Настолько не верю, что ничуть не удивился бы, узнай я, что и спасение свое ты подстроил, чтобы проверить меня на вшивость. — Не, ну ты даешь! — округлил глаза Арон. Настолько даешь, что даже льстишь мне. Чтобы я и вдруг рискнул собой бесценным? Шеф, у меня много недостатков, но я все равно себя люблю. Люблю трепетно, нежно и беззаветно. Хоть в это ты веришь? В это я, разумеется, верю, буркнул Эрми. И не сомневаюсь, что сознательно ты бы собой не рискнул. Но ты, мой друг, невероятно самонадеян. Хорошо, Эр. Хочешь на чистоту? «Давай на чистоту», — огрызнулся Арон. «Правда в том, что если бы я смог выбраться из безвременья сам, то я бы ни за что не послал тебе сигнал СОС. Но я не смог. Не смог, потому что моих агентов затянуло слишком глубоко и потому что, в отличие от тебя, которому я послал точные координаты и точную глубину, мне, дабы не потерять сигнал, пришлось добираться до места назначения своим ходом, а не порталом. Был ли я самонадеян? Возможно, потому как я был уверен, что справлюсь сам. Но в мою защиту я до сих пор понятия не имею, каким образом девчонку так глубоко затянуло. И вместе с ней и сияно. Девчонка — это та, которая бабушка, а сиян — это писец. Так это ты за ними нырял в такую глубину? Недоверчиво переспросил глава МСА. Вот и я об этом же, усмехнулся агент. Невероятно, но факт. Так что, как видишь, шеф, я в ней не ошибся. Ну, допустим, не ты, а вариатор будущего. Ворчливо прокомментировал шеф. ВБ просто подтвердил, что я прав. Остался при своем мнении Арон. А кандидатура была моя. Хотя, внезапно задумался он. Слушай, а ведь меня к ней привели... «Ну, разумеется, какой же я болван!» Психопом хлопнул себя по лбу. «Этот принц, жизнь которого, согласно ВБ, нужно было сохранить, чтобы спасти мир, он же, получается, хранитель зерна жизни!» «Я, конечно, могу ошибаться, но подозреваю, что пока зерно не ослабло, между ним и хранителем существовала круговая защита». — В том смысле, что зерно невозможно похитить, пока жив хранитель, и в то же время само зерно тоже оберегает хранителя. — Эр, ты понимаешь, к чему я веду? — К тому, что во всем виновато зерно, — насмешливо хмыкнул первый. — Шеф, ну я серьезно. — Да понял я, — улыбнулся Эрми и сел рядом со своим измученным другом. — Более того, я даже начинаю понимать, что ты был прав, когда молчал о своих догадках. Риск был слишком велик. — Подумать только. Зерно жизни. Эх, изучить бы его. — Шеф! — укоризненно протянул тридцать третий. — Да шучу я, шучу. Словно бы защищаясь, первый выставил перед собой ладони. — Я же не маленький. Понимаю, что для сохранения равновесия миф о зернах жизни должен так и остаться мифом.